ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СПОЛОХИ. ШАЛАН. Каладин, ДОЛИНАР. Сантит: Если говорить со всей откровенностью, случившееся в последние два месяца лежит на моей совести. Смерть, разрушение, утрата и боль – моя ноша. И я должна была это остановить. Из личного дневника Навани Холен. Холлен. ЕССС 1174. Шаланджемая в пальцах тонкий угольный карандаш нарисовала несколько прямых линий, расходящихся от сферы на горизонте. Эта сфера не очень-то походила на солнце. Но одной из лун также не была. Облака, набросанные угольными штрихами, как будто стремились к ней. А море под ними. Рисунок не мог передать странную природу того океана. Не из воды, но из полупрозрачных стеклянных бусинок. Вспоминая о том месте, девушка содрогнулась. Ясно знала о нем куда больше, чем говорила ученица. И Шалан не могла придумать нужные вопросы. Да и после совершенного ею предательства, разве имела она право требовать честных ответов? Прошло всего несколько дней, и она все еще не совсем понимала, как будут развиваться их с принцессой отношения. Корабль изменил курс. И палуба качнулась, а над головой затрепетали огромные паруса. Шалан пришлось схватиться защищенной рукой за поручень, чтобы не упасть. Капитан Тазбек сказал, что пока море довольно спокойное для этой части долгобрового пролива. Однако ей придется уйти вниз, если качка усилится. Судно выровнялось, и шалан, выдохнув, попыталась расслабиться. Дул прохладный ветер, и мимо на невидимых потоках воздуха проносились спрены. Каждый раз, когда море начинало волноваться, Шалан вспоминала тот день и тот чуждый океан из стеклянных бусин. Она снова посмотрела на свой рисунок. Ей удалось лишь мельком увидеть то место, и набросок был несовершенен, но он... Девушка нахмурилась. На листе проступил выпуклый узор, похожий на теснение. Что она натворила? Узор был почти такой же ширины, как страница, и представлял собой последовательность сложных линий пересекавшихся под острыми углами и образовывавших повторяющиеся фигуры в виде клиньев. Это результат попытки нарисовать таинственное место, названное принцессой Шейцмар. Шалан нерешительно протянула свободную руку, чтобы потрогать странные выступы на бумаге. Узор задвигался. Скользнул по странице, как щенок рубигончий под простыней. Шалан взвизгнула и вскочила, уронив альбом на палубу. Страницы рассыпались, затрепетали и разлетелись, подхваченные ветром. Оказавшись поблизости, моряки-тайленцы с длинными белыми бровями, которые они заплетали за уши, бросились за помощь, хватая листы в воздухе, чтобы их не сдуло за борт. «Все в порядке, юная госпожа!» Спросил Тазбек, отвлекшись от разговора с одним из своих помощников. Низкорослый полноватый капитан носил красно-золотую куртку, перехваченную широким кушаком, а завершала костюм шляпа. Его брови были зачесаны наверх и туго натянуты. Точно два веера над глазами. «Капитан, со мной все хорошо», — сказала Шалан. «Просто испугалась». Ялп шагнул к ней, протягивая рисунки. «Ваши атрибуты, моя госпожа». Он сделал ударение на «и». Шалан скинула бровь. «Мои... атрибуты?» «Именно», — ответил моряк с ухмылкой. Заучиваю причудливые словечки. Они помогают парням обзаводиться сносными спутницами. Но знаете, такими молодыми дамами, которые не слишком уж плохо пахнут и сохранили хоть парочку зубов. «Как мило», — сказала Шалан, забирая листы. «Впрочем, конечно, все зависит от того, что ты считаешь милым». Она хотела добавить еще что-нибудь остроумное, но вместо этого с подозрением уставилась на пачку рисунков в своих руках. Набросок шейцмара оказался сверху. Однако на нем больше не было странного выпуклого узора. Что случилось? спросил Ялп. Кремлец выпался с подсками, или как? Он был одет как обычно, в жилет без пуговиц и просторные штаны. Все в порядке, тихонько ответила шалан, засовывая листы в сумку. Ялп коротко отсолютовал ей. Она понятия не имела, с чего вдруг он завел такую привычку и вернулся к другим матросам, занятым такелажными работами. Скоро девушка услышала взрыв смеха с той стороны и, глянув на Ялба, увидела вокруг его головы танцующих спрайнов славы. Они приняли вид небольших светящихся сфер. Он явно гордился тем, что сумел подшутить над ней. Шелан улыбнулась. До чего удачно вышло, что Тазбек задержался в Харбранте? Ей нравилась его команда. И она была счастлива, что ясно выбрала усладу ветра для путешествия. Девушка снова села на ящик, привязанный по приказу капитана Тосбека возле борта, чтобы она могла любоваться морем во время путешествия. Приходилось остерегаться брызг, которые не шли во благо ее рисункам. Но если волнение на море ослабевало, возможность смотреть на волны стоила неудобств. Вахтины на вантах что-то прокричал. Шалан прищурилась, глядя в ту сторону, куда он указывал. Они шли в виде далекого берега, параллельно ему. Прошлой ночью им даже пришлось зайти в порт, чтобы укрыться от налетевшей великой бури. Моряки всегда старались держаться поближе к портам. Дерзко удаляться в открытое море, когда в любой момент может начаться великая буря, равносильно самоубийству. Пятна тьмы на северном горизонте. Мёрзлые земли – это по большей части необитаемая полоса вдоль края материка. Время от времени ей удавалось разглядеть на юге ещё более высокие скалы. Там располагалась Тайлена, великое островное королевство. Пролив проходил между Тайленой и материковым Рашаром. Вперед смотрящий заметил на севере, неподалеку от корабля, покачивающийся на волнах объект, похожий на большое бревно. Нет, намного больше и шире. Шалан поднялась и, прищудившись, стала наблюдать за тем, как штуковина приближалась. Оказалось, это куполообразный коричнево-зеленый панцирь размером примерно как три гребенные шлюпки, связанные вместе. Когда они сблизились, панцирь поравнялся с кораблем и каким-то образом последовал за ним, возвышаясь над водой футов на 6-8. «Сантит!» Шалан переглянулась через борт и посмотрела вниз, в то время как моряки возбужденно переговаривались. Несколько присоединились к ней, вытягивая шеи в попытках разглядеть существо. Сантиды сторонились людей до такой степени, что в некоторых книгах утверждалось, будто они вовсе вымерли и всем современным сообщениям о них нельзя верить. «Вы впрямь приносите удачу, юная госпожа!» – сказал Ял, проходя мимо нее с веревкой. Мы Сантидов не видели уже несколько лет. Вы сейчас его не видите, бросила шалан. Только верхнюю часть его панциря. К ее разочарованию вода скрывала все остальное, не считая смутных очертаний в глубине, которые могли оказаться длинными конечностями, тянущимися вниз. Если верить молве, эти существа иной раз расследовали за кораблями на протяжении многих дней, выжидая в открытом море, пока судно выйдет из порта чтобы снова к нему присоединиться. «Как раз панцирь обычный видно», — сказал Ялп. «Клянусь стремлениями, это добрый знак!» Шалан схватила сумку, сняла образ животного рядом с кораблем, закрыла глаза, запечатлела увиденное в памяти, чтобы потом с точностью воспроизвести его на бумаге. «Ну что же я нарисую?» — вдруг подумала она. «Холмик посреди волн?» У нее зародилась идея. И Веденко, повернувшись к Ялбу, заговорила, опережая собственные мысли. «Дай мне эту веревку!» «Светлость!» – переспросил он, замерев на месте. «Завяжи на одном конце петлю!» – объяснила Шалан, бросая сумку на скамью. «Мне нужно поглядеть на Санида. Я никогда раньше не опускала голову под воду в океане. Из-за соли будет трудно видеть». «Под водой!» От волнения голос Ялба превратился в писк. «Ты не завязываешь веревку!» «Потому что я не дурак! Буря бы меня побрала! Капитан мне башку оторвет, если...» «Позови кого-нибудь!» Распорядилась Шалан, не обращая на него внимания и беря веревку, чтобы самой завязать на ее конце небольшую петлю. «Вы опустите меня за борт, и я погляжу на то, что под панцирем. Ты хоть понимаешь, что еще никому не удалось нарисовать живого Сантида? Те, которых волнами выносила на берег, были уже сильно разложившимися!» «И поскольку моряки считают, что охота на этих животных приносит несчастье...» «Так и есть!» – воскликнул Ялп, и его голос сделался еще выше. «Никто не посмеет убить такого зверя!» Шалан закончила петлю и бросилась к борту. Рыжие волосы взметнулись вокруг ее лица, когда она перегнулась через ограждение. Сантид был по-прежнему там. Как же он поспевал за кораблем! Она не разглядела ни одного плавника. Виденко оглянулась на Ялба, который держал веревку и хмылялся. «Ох, светлость! Это расплата за то, что я сказал про вашу задницу-безнку! Я же просто пошутил, но вы меня уделали на славу!» «Я...» Он встретился с ней взглядом и замолчал. «Вот ведь буря! Вы это всерьез?» «Другой такой возможности у меня не будет». Наладан преследовал этих существ почти всю жизнь, но так и не смог хорошенько разглядеть. «Это безумие!» «Нет, это наука! Не знаю, что я разгляжу сквозь воду, но должна попытаться!» Ялб вздохнул. «У нас есть маски, они из черепашьего панциря. Спереди дырки, в которые вставлены стекла, а вдоль краев прослойка, которая не дает воде просочиться внутрь». «Можно надеть одну и опустить голову в воду. Мы их используем, чтобы осматривать корпус в доке». «Чудесно!» «Конечно, мне придется пойти к капитану, чтобы он разрешил взять одну». Она скрестила руки на груди. «Какой ты коварный. Ну хорошо, займись этим». Ей бы все равно не удалось все устроить так, чтобы капитан ни о чем не узнал. Миял пухмыльнулся. «Что с вами случилось, Карбранти?» «Во время первого путешествия с нами вы были такой робкой едва не падали в обморок при мысли о том, что плывете из родных краев!» Шалан не нашлась с ответом, а потом поняла, что краснеет. «Это безрассудный поступок, верно?» «Свеситься с корабля, который движется и сунуть голову под воду?» – уточнил Ялп. «Ну да, есть немножко». «Как по-твоему, нельзя ли остановить корабль?» Ялп рассмеялся. Но потрусил капитану, приняв ее вопрос за знак того, что она по-прежнему настроена воплотить свою идею в жизнь. Так оно и было на самом деле. «И действительно, что со мной случилось?» – спросила себя Шалан. Но ответ был простым – она все потеряла. Обокрала ясно Холин, одну из самых могущественных женщин мира. И не только утратила шанс продолжить учебу, о которой всегда мечтала но также обрекла братьев и свой дом. Она потерпела сокрушительное поражение по всем фронтам и справилась с этим. Ей не удалось сохранить достоинство. Доверие ясно к ней подорвано, и она чувствовала, что почти бросила семью. Шалан украла духозаклинатель принцессы. Он все равно оказался подделкой, А потом едва не погибла от рук человека, который, как ей думалось, влюблен в нее. По крайней мере... Она стала гораздо лучше понимать, как плохо все может обернуться. Как будто раньше боялась темноты, а затем вошла в нее, встретилась с некоторыми ужасами, которые там обитали. И теперь девушка хотя бы знала, насколько они кошмарные. Ты всегда знала, прошептал голос где-то глубоко внутри нее. Ты выросла бок о бок с ужасами, шалан. Ты просто не разрешаешь себе вспоминать о них. В чем дело? Спросил Тазбек, приближаясь. Капитана сопровождала жена. Эшел. Миниатюрная женщина была неразговорчива. Она носила юбку и блузу ярко-желтого цвета. Шаль прикрывала ее волосы, не считая белых завитых бровей, которые не спадали вдоль щек. «Юная госпожа», – проговорил Тазбек. «Вы желаете поплавать? Может, лучше подождать, пока мы зайдем в порт?» Я знаю несколько милых местечек, где вода совсем не такая холодная. Я не собираюсь плавать, — сказала Шалан и покраснела еще сильнее. Что она могла бы надеть, собравшись поплавать, когда вокруг мужчины? Неужели кто-то и впрямь так делал? Я хочу рассмотреть нашего спутника получше. Она взмахом руки указала на морское существо. — Юная госпожа, вы же понимаете, что я не могу позволить нечто столь опасное? Даже если мы остановимся, вдруг тварь вас поранит. Их считают безобидными. Как мы можем быть в этом уверены, раз они такие редкие? Кроме того, в этих морях водятся другие животные, которые могут причинить вам вред. Красноводники тут точно охотятся. И, вероятно, глубина не слишком большая, чтобы побеспокоиться из-за хорнаков. Тазбек покачал головой. Простите, я просто не могу такое разрешить. Шалан прикусила губу и почувствовала, как ее сердцебиение предательски ускорилось. Она хотела надавить, но от решительности в его взгляде это желание увяло. Ну ладно. Тазбек широко улыбнулся. Я поведу вас поглядеть на панцири, когда мы пришвартуемся во Медлатне. Юная госпожа, у них огромная коллекция. Она не знала, где расположен этот порт, но, судя по нагромождению согласных, речь шла о Таленском береге. Большинство далеких южных городов находились именно там, хотя в Тайлене почти так же холодно, как в мерзлых землях. Местным, похоже, это не причиняло никаких неудобств. Разумеется, все тайленцы слегка чокнуты. Чем же еще объяснить, что ялпы прочие щеголяют без рубашек, хотя вокруг весьма прохладно? Не им пришло в голову окунуться в океан, напомнила себе Шалан. Она снова бросила взгляд на борт. Туда, где волны разбивались о панцирь спокойного Сантида. Что же он такое? Большепанцирник, как грозные ущельные демоны расколотых равнин. Может, он больше похож на рыбу или черепаху? Сантиды были такими редкими, а увидеть их воочию ученым удавалось так нечасто, что все теории противоречили друг другу. Вздохнув, она открыла сумку и принялась раскладывать бумаги которые в большинстве своем были набросками моряков в разных позах. Мужчины трудились, поворачивая вздымавшиеся над головой массивные паруса, лавируя против ветра. Отец ни за что бы не позволил ей целый день сидеть и наблюдать за бандой полураздетых темноглазых. Как же сильно изменилась ее жизнь за столь короткое время. Она трудилась над наброском панциря Сантида, когда на палубу вышло ясно. Как и Шалан, принцесса носила хаву – воринское платье особого покроя. Подол доходил до пола, а воротник почти до подбородка. Некоторые тайленцы, думая, что она не слышит, называли такую одежду ханжеской. Шалан была с этим не согласна. Хава выглядела не ханженски, а элегантно, ведь шелк облегал тело. Особенно бюст. И то, как моряки пялились на Ясну, доказывало, что они не считают, будто платье ей не идет. Принцесса и прям хорошенькая, с роскошной фигурой, смуглая, безукоризненные брови, ярко-красная помада на губах, волосы заплетены в изящную косу и забраны наверх. Хотя Ясна была в два раза старше шалан, ее зрелая красота заслуживала восхищения и даже зависти. «Ну почему эта женщина выглядит такой безупречной?» Наставница не обратила внимания на взгляды моряков. Дело было не в том, что она не замечала мужчин. И ясно замечала все и всех. Просто ее никоим образом не заботило то, как ее воспринимают представители противоположного пола. «Нет, не так», – возразила сама себе Шалан, пока ясно шла в ее сторону. Она бы не тратила время на прическу и макияж, если бы ей было все равно, что они ней думают. В этом отношении ясно оставалась загадкой. С одной стороны, она производила впечатление ученой, которую заботили только собственные изыскания. С другой, время от времени использовала точенные манеры и умение вести себя с королевским достоинством вместо дубины. Вот и где. Заговорила ясно подходя к шалан. За бортом взметнулась волна, будто мышленно подготав момент, и обдала принцессу веером брызг. Женщина, нахмурившись, взглянула на капли воды, осевшие на шелковатом платье, а потом снова посмотрела на шалан и вскинула бровь. «Полагаю, ты заметила, что на этом корабле есть две весьма приличные каюты, которые я арендовала для нас, заплатив немалые деньги?» «Да, но они внутри. С комнатами такое бывает. Я почти всю жизнь провела в помещении». «Если хочешь быть ученой, придется и впредь проводить большую часть своего времени так». Шалан прикусила губу в ожидании приказа идти вниз. Странное дело, но его не последовало. Ясно взмахом руки велела капитану Тазбегу приблизиться, и он подчинился, сняв шапку и напустив на себя смиренный вид. «Да, светлость. Я желаю такую же скамейку». Сказала принцесса, глядя на ящик Шалан. Тазбек приказал одному из своих матросов быстренько привязать второй ящик рядом с первым. Ожидая, пока скамья будет готова, ясно жестом велела Шалан, чтобы та передала ей свои рисунки. Изучив набросок Сантида, принцесса посмотрела за борт. Неудивительно, что моряки так сполошились. «Светлость, это удача!» – воскликнул один из матросов. «Это добрый знак для вашего путешествия, разве нет?» На Анхели торф, удача мне оттюд не помешает». – ответила она. – Благодарю за скамейку. Матрос неуклюже поклонился и ушел. – Вы считаете их суеверными глупцами? Негромко заметила Шалан, наблюдая за удаляющимся моряком. – Судя по тому, что я видела, эти моряки – люди, которые нашли свою цель в жизни и теперь просто ею наслаждаются. Она посмотрела на следующий рисунок. Многим удается добиться куда меньшего. Капитан Тазбек управляет хорошей командой. Ты поступила мудро, обратив мое внимание на него. Шалан улыбнулась. «Вы не ответили на мой вопрос». «Ты не задала вопроса». Возразила ясно. «Эти наброски искусны, как обычно». «Шалан, но разве тебе не полагалось заниматься чтением?» «Я не смогла сосредоточиться». «И потому поднялась на палубу». Продолжила принцесса. «Чтобы порисовать молодых людей, которые трудятся, не надев рубашек, полагаешь, это должно было наделить тебя большей сосредоточенностью?» Когда ясно замерла, глядя на один из рисунков в стопке, Шалан покраснела. Она терпеливо ждала. Этому ее как следует обучил отец. Пока принцесса не развернула рисунок к ней, это был, конечно, набросок Шейсмара. «Ты ведь подчинилась моему приказу не соваться больше туда?» – спросила Ясна. «Да, Светлость. Это я нарисовала по памяти, исходя из моего первого промаха». Ясна опустила листок. Шалан показала, что выражение лица наставницы на миг сделалось каким-то странным. «Неужели принцесса спрашивает себя, может ли она верить Шалан на слово?» «Полагаю, это источник твоего беспокойства», – уточнила Ясна. «Да, Светлость». «Что ж, похоже, я должна тебе все объяснить». «Правда? Вы это сделаете?» «Тебе не следует так сильно удивляться». «По-моему, это важные сведения», — сказала Шалан. «То, как вы мне запретили, я предположила, что знания об этом месте хранятся в секрете. Или, по крайней мере, их не следует доверять человеку моего возраста». Принцесса фыркнула. Мой опыт свидетельствует, что если молодым людям не объяснить тот или иной секрет, их склонность ввязываться в неприятности усилится, а не ослабеет. Судя по твоим экспериментам, ты уже с головой погрузилась во все это. Да будет тебе известно, со мной случилось то же самое. Я на собственной шкуре испытала, насколько опасным бывает шейцмар. Оставив тебя в неведении, я буду виновата, если ты там погибнешь. Значит, вы бы все объяснили, задая вам вопрос в начале нашего путешествия? «Скорее всего, нет», – призналась ясно. «Нужно было проверить, насколько ты готова слушаться меня. В сравнении с прошлым разом». Шалан присмирела и подавила желание отметить, что раньше, когда она была прилежной и послушной ученицей, наставницей близко не делилась с ней таким количеством секретов, как сейчас. «Что же собой представляет это место?» «Это не совсем место», – сказала ясно. По крайней мере, не в обычном смысле. Шейцмар здесь, вокруг нас, прямо сейчас. Все вещи существуют там в некой форме, в точности, как существуют и здесь. Шалан нахмурилась. Я не... Принцесса вскинула палец, призывая ее молчать. У всех вещей есть три составляющие. Дух, тело и разум. Шейцмар, то место, которое ты видела, представляет собой сферу разума. Вокруг нас простирается физический мир. Ты можешь его трогать, видеть, слышать. Твое физическое тело пронзает окружающее пространство. Ну а Шейцмар то, посредством чего твое познающее «я», твое бессознательное «я» постигает окружающее пространство. Благодаря тайным чувствам, которые затрагивают ту реальность, ты совершаешь интуитивные прозрения, и в тебе рождаются надежды. «Весьма вероятно, Шалан, что те же самые дополнительные чувства тебе позволяют творить». Нос корабля рассек волну, взметнув фонтан брызг. Шалан вытерла со щеки соленые капли, пытаясь осмыслить то, что ясно ей сказала. «Светлость, я почти ничего не поняла. Не сомневаюсь. Я провела 6 лет, изучая Шейцмар, и по-прежнему с трудом понимаю, что он такое». Мне придется несколько раз сопровождать тебя во время путешествий туда, прежде чем ты хоть самую малость осознаешь истинную важность этого места. Эта мысль вынудила Ясну поморщиться. Шалан всегда удивлялась, когда видела на ее лице проявление эмоций. Эмоции были чем-то связанным с человеческой природой, а мысленный образ ясный Холин, засевший в голове Шалан, был чем-то почти божественным. Если подумать. Странный способ воспринимать убежденную безбожницу. «Ты только послушай меня», – продолжила ясно. «Собственные речи выдают мое невежество. Я сказала тебе, что Шейцмар не место, и тут же назвала его таковым. Я говорю о том, что его можно посетить, хотя он повсюду вокруг нас. У нас просто нет подходящей терминологии, чтобы его обсуждать. Давай-ка попробуем другую тактику». Ясно встала, и Шалан поспешила за ней. Они прошли вдоль борта, ощущая, как под ногами качается палуба. Матросы с быстрыми поклонами расступались перед Ясной. Они относились к ней с не меньшим почтением, чем к королю. Как она это делала? Каким образом управляла своим окружением, не совершая для этого ничего заметного? Посмотри волны. Потребовала принцесса, когда они оказались на баке. Что ты видишь? Шалан остановилась возле борта и устремила пристальный взгляд в синие волны, которые вспенивались, когда их рассекал нос корабля. Отсюда с бака она видела в них некую глубину, неизмеримую безграничность, что простиралась не только во все стороны, но и вниз. Я вижу вечность, сказала Шалан. Слова художницы. Этот корабль плывет над безднами, которые нам не дано познать. Под волнами скрывается невидимый мир, яростный, полный жизни. Ясно подалась вперед, держась за ограждение обеими руками, свободной той, которую защищал рукав. Она смотрела вдаль. не в глубины, не на землю, что виднелось как с северной стороны горизонта, так и с южной. Она смотрела на восток, туда, откуда являлись бури. «Существует целый мир», – заговорила ясно, – «с которым наш разум способен ознакомиться лишь поверхностно. Мир глубоких совершенных мыслей. Мир, сотворенный глубокими совершенными мыслями. Когда ты видишь Эйцмар, ты погружаешься в эти глубины. Это место для нас во многом смысле чужеродно. И в то же самое время мы его создали. С некоторой помощью». «Что мы сделали?» «Что такое спрены?» – спросила Ясна. Вопрос застал Шалан врасплох. Но она успела привыкнуть к внезапным проверкам, которые устраивала наставница. Девушка не стала спешить с ответом и все обдумала. «Никто не знает, что такое спрены», – начала Шалан. «Хотя у многих философов есть разные мнения о...» «Нет», – перебила Ясна. «Что они такое?» «Я…» Шалан посмотрела на пару спренов ветра, которые кружились над ними. Спрены походили на ленточки, излучающие мягкий свет, танцуя друг с дружкой. «Они ожившие идеи…» Ясно резко повернулась к ней. «Что?» – спросила Шалан, сдрогнув. «Я не права?» «Нет, ты права». Она прищурила глаза. Моя лучшая догадка состоит в том, что спрены – элементы сферы разума, которые просочились в физический мир, они и понятия, которые обрели некое подобие разумности, возможно, благодаря вмешательству людей. Представь себе человека, который часто сердится. Представь себе, что его друзья и родственники начали относиться к его злобе как к чудовищу. Сущности, которая владевает им, чему-то существующему отдельно от него. Люди склонны к персонификации. Мы говорим о ветре, словно тот наделен собственной волей. Спрайны есть такие идеи. Идеи, возникшие благодаря коллективному опыту человечества и каким-то образом ожившие. Шейдсмар – то место, где это происходит впервые. И оно принадлежит им. Хотя мы его создали, именно они придали ему форму. Спрайны там живут. Они там правят. Своих собственных городах. Городах? Да. Ясно вновь обратила взгляд на океан. Она казалась обеспокоенной. Существует великое множество разновидностей и спренов. Некоторые умные, как люди, строят города. Другие похожи на рыб и просто плывут по течению. Шалан кивнула. На самом-то деле она едва успевала улавливать смысл, но не хотела, чтобы ясно прекратила рассказ. Именно в таких знаниях Шаланы нуждалась. Именно они были ей нужны, как ничто другое в целом свете. «Это как-то связано с вашим открытием? С, с паршунами, с пустоносцами?» «Я пока что в этом не разобралась. Спрены не всегда расположены к беседам. Иной раз они чего-то не знают. Время от времени не доверяют мне из-за нашего древнего предательства». Шалан нахмурилась, не сводя в глаз с наставницей. «Предательство?» Они мне о нем сообщили, проговорила Ясна. Но не растолковали, что именно произошло. Мы нарушили какую-то клятву и тем самым нанесли им тяжелейшее оскорбление. Кажется, некоторые из них умерли, хотя как может умереть Лаглея? Мне не вдомек. Ясна с мрачной торжественностью повернулась к Шалан. «Я понимаю, что ты потрясена». Тебе придется все это изучить. Все целиком. Если ты собираешься мне помогать. Желание еще не пропало. А у меня есть выбор. Губы принцессы тронула улыбка. Сомневаюсь. Ты духа заклинаешь сама, без помощи Фабриаля. Ты такая же, как я. Шалан уставилась на воду. Она как ясно, Что бы это значило? Почему? Она замерла, моргая. На миг показалось, что она увидела тот же узор, что и раньше. Тот, что проступил на ее наброски. На этот раз он появился на воде, на поверхности волны, хотя это было невозможно. Светлость! Проговорила она, касаясь руки ясными кончиками пальцев. По-моему, я что-то увидела в воде. Прямо сейчас. Узор из резких линий, похожий на лабиринт. Покажи мне где. Он был на одной из волн, с которой мы только что разминулись. Но вроде бы я видела его раньше среди моих рисунков. Это неспроста? Скорее всего. Шалан, должна признаться, наша встреча кажется мне изумительным совпадением. В этом есть что-то подозрительное. Светлость? Они к этому причастны. Они привели тебя ко мне. И, похоже, все еще следят за тобой. Поэтому девочка... «Нет. У тебя больше нет выбора. Если все пойдет по-старому, мне не кажется, что это хороший знак. Скорее действия ради самосохранения. Спрены чуют приближение опасности и потому возвращаются к нам. Теперь мы должны обратить все внимание на расколотые равнины и руины Уритиру. Пройдет много времени, прежде чем ты сможешь вернуться на родину». Шалан безмолвно кивнула. «Это тебя беспокоит?» – заметила ясно. «Да, Светлость, моя семья...» Шалан почувствовала себя предательницей. Она бросила братьев, чье благосостояние зависело от нее. Она им написала и объяснила, не вдаваясь в подробности, что украденный духозаклинатель пришлось вернуть, и теперь Шалан была обязана помогать Ясне в ее работе. Ответ Балата был в некотором роде положительным. Он порадовался тому, что хоть один из них избежит судьбы, которая ожидала дом. Балат считал, что все остальные, трое ее братьев и невеста, обречены. Возможно, так оно и было. Их не просто сокрушат долги отца. Была еще проблема сломанного отцовского духозаклинателя. Те люди, что дали ему Фабриаль, желали получить свое имущество назад. К несчастью, Шалан была твердо убеждена, что поиски ясно несравнимо важнее. Скоро должны были вернуться пустоносцы. Это вовсе не какая-нибудь глупая страшилка из детских сказок. Они жили среди людей много веков. Спокойные, тихие трудяги-паршуны, безупречные слуги и рабы на самом деле являлись разрушителями. Остановить катастрофическое возвращение пустоносцев было более важным делом, нежели защита ее братьев. Но признавая это... Шалан все еще испытывала боль. Принцесса внимательно смотрела на нее. «Шалан, по поводу твоей семьи я приняла некоторые меры». «Меры?» – переспросила девушка, схватив руку своей наставницы. «Вы помогли моим братьям?» «В каком-то смысле. Подозреваю, деньги не решат эту проблему по-настоящему. Хотя я распорядилась, чтобы им отправили небольшой подарок». Судя по тому, что ты рассказала, неприятности твоей семьи на самом деле связаны с двумя обстоятельствами. Во-первых, духокровники желают, чтобы им вернули духозаклинателя, не зная, что он сломан. Во-вторых, ваш дом лишился союзников и глубоко увяз в долгах. Ясно протянула лест бумаги. Это, продолжила она, из беседы, которая состоялась у меня этим утром с матерью посредством Дальпера. Шалан бегло прочитала написанное и добралась до места, где принцесса объяснила, откуда взялся сломанный духозаклинатель, и попросила о помощи. «Это случается чаще, чем можно было бы предположить», – ответила Наваня. «Проблема, скорее всего, связана с регулировкой оправ для самосветов. Привези мне устройство и посмотрим, что с ним». «Моя мать», – пояснила наставница, – «прославленный артефабр». Я полагаю, она может сделать так, что ваш духозаклинатель снова начнет работать. Мы отошлем его твоим братьям, чтобы они вернули его хозяевам. И вы позволите мне это сделать? Во время плавания она осторожно по крупицам добывала новые сведения о духокровников, надеясь понять своего отца и его мотивы. Ясно заявляла, что очень мало знает о секте. За исключением тех фактов, что они желали добраться до результатов ее изысканий и были готовы на убийство. Мне не очень-то хочется, чтобы они получили доступ к такому ценному устройству, призналось ясно. Но у меня сейчас нет времени напрямую защищать твою семью. Это сносное решение. При условии, что твои братья смогут еще немного потянуть время. Если придется, пусть скажут правду что ты, зная о моей учености, отправилась ко мне и попросила исправить духа заклинателя. Возможно, это их ненадолго удовлетворит. Спасибо, Светлость. Вот же буря! Если бы она сразу обратилась с этим к ясник, как только стала ее ученицей, сколько легче все обернулось бы. Шалан вернулась к листу бумаги и поняла, что беседа шла не об одном лишь сломанном приборе. Что касается другого вопроса, написала Наванья, то идея мне очень нравится. Полагаю, смогу убедить мальчика по крайней мере все обдумать, поскольку его последний роман завершился весьма резко, это для него типично, в начале недели. «О чем это она?», – спросила Шалан, поднимая взгляд от бумаги. – Разобравшись с духокровниками, мы ваш дом не спасем. Долги слишком велики, особенно учитывая, что твой отец поссорился со столькими людьми. По этой причине я предложила альянс, способный вас поддержать. Альянс? Какой? Принцесса тяжело вздохнула. Ей, похоже, не хотелось объяснять. Я предприняла первые шаги в устройстве твоего обручения с одним из моих кузенов, сыном Долинара Рахолина. Мальчика зовут Адалин. Он красив и знает толк в любезных разговорах. Обручение? Переспросила Шалан. «Вы пообещали ему мою руку?» «Я начала процесс», — уточнила ясно с необычным для нее волнением. «Хотя временами Адалину не хватает благоразумия, у него добрая душа, как и у отца, который, возможно, лучший из всех людей, кого я когда-либо встречала. Он считается самым завидным женихом Алиткара, и моя мать уже давно хотела подыскать ему невесту». «Обручение», — повторила Шалан. «Да, это так огорчительно!» «Это восхитительно!» Вскричала Шалан, крепче сжимая руку Ясны. «И так просто! Если я выйду замуж за кого-то столь могущественного, клянусь буре, никто в Якиведе тронуть нас не посмеет! Это бы решило многие из наших проблем! Светлость Ясна, вы гений!» Ясно заметно расслабилась. Ну да, это показалось мне подходящим решением. Однако я опасалась, что ты обидишься. Ради всех ветров, с чего бы мне обижаться? Из-за ограничений свободы, которые присущи браку. Да и к тому же предложение сделано без твоего ведома. Мне нужно было сначала выяснить, существует ли вообще такая возможность. Все зашло дальше, чем я ожидала, поскольку моя мать подхватила идею. Навани склонна во всем брать верх. Шалан с трудом могла представить себе, чтобы кто-то взял верх над ясной. «Буря, отец! Вы переживали, не обижусь ли я? Светлость! Я всю жизнь провела в заперти в особняке отца. Я выросла, считая, что мужа мне выберет он». «Но теперь ты свободна от власти отца?» «Да, и я проявила потрясающую разборчивость в отношениях», – усмехнулась Шалан. Первый же мужчина, который мне понравился, оказался не только ревнителем, но и тайным убийцей. Тебя это совсем не беспокоит? Спросила Ясна. Сама мысль о том, что ты будешь зависеть от кого-то, в особенности от мужчины. Меня же не в рабство продают, ответила Шалан со смехом. Ну да, видимо, ты права. Ясна встряхнулась. Возвращаю себе обычную равновешенность. Что ж, сообщу на Ване, что ты приняла предложение. И мы за день организуем предварительную помолвку, когда будем на месте. Предварительная помолвка была условной. Согласно воринским обычаям. Шалан будет во всех смыслах считаться нареченной, но такая помолвка не имеет правовых последствий, пока ее официально не подтвердят и не проверят ревнители. Отец мальчика сказал, что не будет ни к чему принуждать Адалина. Объяснила ясно. Хотя в настоящее время он свободен, поскольку умудрился оскорбить еще одну молодую даму. Как бы там ни было, Долинар захочет, чтобы вы встретились до того, как мы перейдем к более обязывающим вещам. В политическом климате расколотых равнин произошли сдвиги. Армия моего дяди понесла огромные потери. Еще одна причина спешить на равнины. «А Долин Холин?» – проговорила Шалан, слушая в полуха. «Дуэльный мастер!» потрясающе умелый, к тому же, осколочник. А, так ты все же внимательно читала о моем отце и моей семье. Да, но я и раньше многое знала о вашей семье. А лети всегда были в самом центре светской жизни. Даже девочки из провинциальных домов знают имена летийских принцев. Она бы соврала, сказав, будто не мечтала встретиться с одним из них. Но, светлость, уверены ли вы, что это мудрый союз? Я хочу сказать, моя кандидатура вряд ли может кого-то заинтересовать. Пожалуй, дочь другого великого князя была бы предпочтительнее для Адалина. Однако он, похоже, умудрился оскорбить всех до единой женщины из этой категории достойных выбора. Мальчик, скажем так, известен чрезмерным пылом в том, что касается отношений. Я уверен, ты с этим справишься. Пробормотала Шалан, у которой внезапно подогнулись колени. Он наследник княжества! «Он в очереди на престол самого Литкара!» «Третий, — уточнила ясно, — после малолетнего сына моего брата Долинара и моего дяди. Светлость, я должна спросить, почему Адалин, почему не младший сын? Я... Я ведь ничего не могу предложить ни Адалину, ни его дому». «Как раз наоборот. Если ты и впрямь-то, о ком я думаю, ты можешь предложить ему то, чего не предложит никто другой». Кое-что более важное, чем богатство. «И кто же я, по-вашему?» Прошептала Шалан, глядя принцессе в глаза и наконец-то задавая вопрос, на который ей раньше не хватало смелости. «Прямо сейчас ты всего лишь обещание. Куколка с потенциальным величием внутри. В те времена, когда между людьми и спренами возникали узы, появлялись женщины, которые танцевали в небесах, и мужчины, которые уничтожали камни одним прикосновением». Сияющие отступники, предатели человечества. Шалан не могла все это осознать. Помолвка, шейцмары, спрены. И это ее загадочная судьба. Она догадывалась, но говорить об этом… Девушка села прямо на палубу, не тревожась о том, что платье промокнет, и привалилась спиной к ограждению борта. Ясно удивительное дело позволило ей взять себя в руки и лишь потом опустилась рядом. Она сделала это с куда большим изяществом, подобрав платье и присев боком. Матросы на них и так пялились. «Меня на части разорвут», — сказала Шалан. «Алитийский двор самый кровожадный во всем мире». Ясно фыркнула. «Шалан, от этой бури больше шума, чем вреда. Я тебя всему обучу». «Светлость? Я никогда не стану такой же, как вы». У вас есть власть, влияние, богатство. Только посмотрите, как моряки вам повинуются. Прямо сейчас я как-то использую упомянутые власть, влияние или богатство. Вы заплатили за это путешествие? Разве ты не платила за несколько путешествий на этом корабле? Спросила ясно. Разве они относятся к тебе не так же, как и ко мне? Нет, о, они меня любят, но мне не хватает вашего веса. «Будем считать, что ты не намекала на мою талию». На губах ясно мелькнула тень улыбки. «Я понимаю твои доводы, и все же они целиком и полностью ошибочны». Девушка повернулась к принцессе. Ясно сидела на палубе корабля, как на троне, выпрямив спину, подняв голову, с внушительным видом. Шалан прижимала колени к груди, обхватив их руками. Они даже сидели по-разному. У них с этой женщиной нет ничего общего. ⁇ Я есть секрет, дитя, который ты должна узнать ⁇,⁇ сказала ясно. Этот секрет даже важнее тех, что связаны с Шейцмаром и с пренами. ⁇ Власть ⁇ иллюзия восприятия. Шаланна нахмурилась. Не пойми меня превратным, ⁇ продолжила принцесса. Некоторые виды власти реальны руководство войском, возможность духа заклинать. Они вступают в игру намного реже, чем можно предположить. В большинстве случаев то, что мы именуем властью, авторитетом, существует лишь потому, что люди в него верят. Ты говоришь, я богата. Это правда. Однако ты также видела, что я нечасто пользуюсь своим богатством. Ты говоришь, у меня есть авторитет, поскольку я сестра короля. Это верно. И все же люди на этом корабле относились бы ко мне в точности так же, будь я пройдохой, которая убедила их в том, что она сестра короля. В этом смысле мой авторитет не настоящая вещь. Он всего лишь флер, иллюзия. Я могу создавать для них эту иллюзию. Как и ты. Светлость, вы меня не убедили. Знаю. Если бы убедила, ты бы уже вела себя по-другому. Ясно встала, отряхнула юбку. «Скажешь, если снова увидишь тот узор, что появился на волнах». «Да, светлость», – отрешенно проговорила Шалан. «Тогда остаток дня можешь посвятить искусству. Мне нужно обдумать, как наилучшим образом обучить тебя всему, что касается Шейцмара». Принцесса удалилась в свою каюту, кивая в ответ на поклоны встречных по пути моряков. Шалан встала, потом повернулась и схватилась за ограждение по обеим сторонам Абушприта. Перед ней раскинулся океан, беспокойный, пахнущий холодной свежестью. Продвижение корабля по волнам сопровождалось ритмичным треском. Слова ясны сражались в ее разуме, точно небесные угри за единственную крысу. Спрены строят города. Невидимый мир вокруг, Шейцмар, Внезапная помолвка с самым завидным женихом всего мира. Она опустила ограждение и прошла вдоль борта, ведя свободной рукой по перилам. Как моряки к ней относились. Они улыбались, махали руками. Девушка им нравилась. Ял плениво повише на вантах неподалеку. Окликнул ее и сообщил, что в следующем порту есть изваяние, на которое ей стоит взглянуть. Это просто одна гигантская ступня, юная, госпожа. Всего лишь ступня. «Они так и не закончили шквальную статую!» Веденка улыбнулась ему и пошла дальше. Неужели ей впрямь хотелось, чтобы моряки смотрели на нее так же, как на Ясну? С неизменным страхом, беспокойством о том, что сделали что-то не так. Это и есть власть? «Когда я впервые отплыла из Веденара», – подумала Шалан, достигнув места, где для нее привязали ящик. – Капитан уговаривал меня отправиться домой. Он читал мою миссию глупой затеей. Тазбек всегда вел себя так, словно оказывал ей услугу, пока они догоняли на корабле ясно. Почему у Шалан все это время было ощущение, будто она доставляет ему и команде неудобства, даже наняв их? Да, он дал скидку, пометуя о былых сделках с ее отцом. Но ведь она платила ему за работу. Наверное, это его отношение типично для тайленских купцов. Если капитан мог внушить клиенту, что делает ему одолжение, тот больше платил. Тазбек нравился Шалан, но их отношения оставляли желать лучшего. Принцесса ни за что не позволила бы, чтобы с ней вели себя таким образом. Сантит все еще плыл бок о бок с кораблем. Он походил на движущийся остров, и его панцирь порос водорослями. Из него торчали небольшие кристаллы. Шалан повернулась и прошла к корме где капитан Тазбек разговаривал с одним из помощников, указывая на карту, покрытую глифами. Он кивнул, когда девушка приблизилась. «Хочу предупредить, юная госпожа, порты вскоре станут менее удобными. Мы покинем Долгобровый пролив, обогнем восточный край континента и последуем к Новому Натанану. Отсюда до мелководных крип нет ничего интересного. Даже посмотреть не на что». Я бы и собственного брата не послал на берег без охраны. А ведь он убил 17 человек голыми руками. Да-да. Я понимаю, капитан, — сказала Шалан. И спасибо. Я пересмотрела свое предыдущее решение. Мне нужно, чтобы вы остановили корабль и позволили мне изучить существо, которое плывет рядом с нами. Он вздохнул, поднял руку и пробежался пальцами по одной из своих жестких стоящих торчком бровей. Другие мужчины могли бы так потрогать усы. «Я крайне не рекомендую подобное». «Буря, отец! Если я уроню вас в океан, тогда я вымокну. Со мной это уже случалось пару раз». «Нет, я просто не могу такое позволить. Как я уже сказал, мы поведем вас посмотреть на панцире, вы не можете позволить». Перебила Шалан. Девушка смотрела на него с видом, который, как ей хотелось верить, выражал замешательство. И надеялась, что он не замечает, как крепко сжаты ее опущенные кулаки. Буря свидетельница, она не любила спорить. «Капитан, не знала, что у вас есть право соглашаться или не соглашаться с моими требованиями. Остановите корабль. Опустите меня. Это приказ». Шалан попыталась сказать это столь же убедительно, как ясно. «Было проще выстоять перед великой бурей, чем возразить этой женщине!» Тазбек зашевелил губами, но не издал ни звука. Как если бы его тело попыталось продолжить ранее начатое возражение, но разум запаздывал. «Это мой корабль!» Наконец проговорил он. «С вашим кораблем ничего не случится. И давайте быстрее с этим разберемся, капитан. Я не хочу, чтобы из-за меня мы слишком уж опоздали в порт». Она оставила его, вернулась к своей скамье, с колотящимся сердцем и дрожащими руками. И села отчасти для того, чтобы успокоиться. Тазбек начал отдавать приказы. Судя по голосу, он был сильно раздражен. Паруса опустили, корабль замедлил ход. Шалан тяжело вздохнула, чувствуя себя по-дурацки. И все-таки совет ясный сработал. То, как Шалан повела себя. Заставила капитана увидеть что-то, иллюзию, некое подобие спрена быть может, оживший фрагмент чего-то воображаемого. Санти тоже замедлился. Подошли матросы с веревкой, и взволнованная шалан стала. Они с неохотой соорудили петлю на конце, куда и следовало поместить ступню, и объяснили, что следует крепко держаться за веревку, пока ее будут опускать. Потом они привязали вторую веревку, покороче, к ее талии. Это чтобы ее мокрую и униженную можно было поднять обратно на палубу. С их точки зрения ей предстояло вынести именно это. Шалан сняла туфли и перебралась за ограждение, следуя инструкциям. Было ли раньше так ветрено? Она ощутила мгновенное головокружение, стоя на краю. Цепляясь пальцами в чулках за какой-то небольшой выступ... Своенравные ветра трепали ее платье. Спрен ветра подлетел и принял вид лица, проступившего сквозь тучи. «Во имя бури, пусть лучше это существо не вмешивается!» Неужели именно человеческое воображение придало спрэнам ветра склонность к царству? Девушка нетвердо вступила в веревочную петлю, которую матросы опустили к ее ногам, а потом Ялп вручил ей маску. Из трюма поднялась ясная задача озадаченно огляделась. Увидев Шалан, стоящую за ограждением борта, она вскинула бровь. Шалан пожала плечами и жестом велела матросам опускать себя. Она отказывалась считать свой поступок глупым, пока дюйм за дюймом приближалась к воде и покачивающемуся на волнах животному, избегавшему людей. Матросы остановились, когда девушка повисла на высоте фут или два над водой. Шалан надела маску на ремнях, которая закрыла большую часть ее лица, включая нос. «Ниже!» – крикнула она морякам. Ей показалось, что она чувствует их нерешительность в том, как вяло опускалась веревка. Ее ступня коснулась воды, и по ноге пробежала волна жестокого холода. «Буря, отец! Она не приказала им остановиться!» Шалан позволил опускать себя до тех пор, пока обе ноги не погрузились в ледяную воду. Ее юбка надулась самым раздражающим образом, и пришлось даже наступить на подол. Внутри веревочной петли. Чтобы тот не задрался выше талии и не всплыл на поверхность воды, пока она будет погружаться. Шалан недолго сражалась с тканью, радуясь тому, что мужчины на палубе не видят, как она краснеет. Вскоре платье намокло, и справиться с ним оказалось легче. Она наконец-то смогла присесть, по-прежнему крепко держась за веревку, и погрузилась по пояс, а потом опустила под воду голову. Свет струился с поверхности яркими мерцающими колоннами. Здесь повсюду была жизнь, неистовая и удивительная. Маленькие рыбки носились туда-сюда, покусывая нежную часть панциря, под которым скрывалось грандиозное существо. Тело Сантида было шишковатым. Точно древнее дерево. Со складками неровной кожи. А еще его истинный облик включал длинные обвислые синие щупальца, как у медузы, только намного толще. Они волочились за зверем под углом, уходя куда-то в глубину. Животное под панцирем выглядело как узловатая серая синяя масса. Складки древней кожи окружали один большой глаз, обращенный к шалан. Предположительно, с другой стороны находился второй такой же. Сантит оказался массивным, но величественным, и его мощные плавники двигались со слаженностью грибцов. Рядом с чудовищем плыла группа странных спренов, похожих на стрелы. Повсюду сновали рыбы. Хотя глубины казались пустыми, вода вокруг Сантита изобиловала жизнью, как и пространство вокруг корабля. Рыбки объедали дно судна. Они плавали между Сантидом и кораблем. Иногда поодиночке, иногда косяками. Может, потому звери присоединился к усладе ветра? Из-за рыб, которые были как-то с ним связаны. Шалан посмотрела на существо, и глаз размером с голову Виденки перекатился, сосредоточился и разглядел ее. В этот миг девушка не чувствовала холода. Не чувствовала досады. Она видела перед собой мир который, насколько ей было известно, не посетил еще ни один из ученых. Она моргнула, снимая образ существа, чтобы позже его нарисовать.